Ничего не видел, он упал и откатился в сторону. В полуметре над его ухом рявкнул пистолет Рауля. Дотянувшись до ботинка, Граевы тщил из ножной кобры свой Глок сорокового калибра. Когда свет погас, он открыл глаза. Один из людей Рауля лежал на спине с развороченной грудью. Он принял пулю, предназначавшуюся Граю. С рычанием взбесившегося тигра Раусь спрыгнул с платформы, развернувшись в воздухе, стал вслепую стрелять в их направлении. — Ложись! — зарал Грей. Пули огромного калибра рвали сталь, проделывая вне дыры невероятного размера. Товарищи Грея упали на колени, руки Кэт и Монг все еще были связаны. Перекатившись, Грей выстрелил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 Из недр некрополя послышались крики. Это другие штурмовики бежали на помощь своим. Что теперь? У Грея осталась всего одна обойма. Сзади него послышался крик. Обернувшись, грэй увидел, что Рэйчел, пятившись назад, видимо, не заметила люку под ножей могилы, шагнула в него и стала падать. Пытаясь удержаться, она ухватилась за локоть Кэт, но американка тоже оказалась не готова, Такому повороту, и обе женщины, свалившись в люк, покатились по наклонному трапу. «Дьявол!» — вырвался Монг, встретившись взглядом с Грей. «Вниз!» — приказал Грей. Это был единственный путь отступления. Монг пошел первым. Поскольку руки его были по-прежнему связаны за спиной, он двигался неуклюже, спотыкаясь на ходу. Когда Грей последовал за ним, снова началась спальба. Пули откалывали от мавзолея большие куски камня. Рауль, успевший перезарядить пистолет, твердо решил расправиться с противником. Повернув голову на бок, Грей заметил зеленый огонек на одном из двух дисков, прикрепленных к усыпаннице. Они все еще работали. Без долгих раздумий Грей прицелился и выстрелил. Пуля угодила в пучок проводов, которые тянулись к диску. Зеленый огонек мигнул в последний раз и погас.